Глава вторая. Такси. Желтоволосый, большеглазый, стройный, как серна, и прекрасный, как цветок Риты, в холле за стойкой консьержа не оказалось. Улыбаться и желать доброй ночи было некому. Осип Фёдорович застегнул кашемировое полупальто на обе пуговицы и вышел из парадной. На улице невдалеке, как и обещала СМС, Ожидала машина. Гауке вдохнул холодный осенний ночной воздух и, не торопясь, направился к такси. Его чемодан исчез в багажнике, а сам Осип Фёдорович занял место рядом с водителем. — По платной трассе поедем. Было что-то в этом вопросе не так. Дело даже не в самом вопросе. а в том, как он безупречно, без каких бы то ни было акцентов, был произнесён. «На ваше усмотрение», — ответил Осип Фёдорович и уткнулся в телефон, не намереваясь продолжать начатый диалог. Машина развернулась у Петровского дворца и, обгоняя утренние фуры, понеслась по непривычно пустому проспекту, мимо чёрных, покосившихся авиаторов на воротах исчезнувшего аэровокзала и далее к бронзовому депутату Рейхстага, застывшего с поднятым в интернациональном ротфронте кулаком. Согласно Бейджику на торпеда водителя звали Сергеем. Серёж во дворе было двое, поэтому, чтобы отличать их друг от друга, водителю в детстве дали прозвище Бугимен. Был такой экшен-триллер с Киану Ривз о наёмном убийце Джордане Иоанновиче по прозвищу Буги-мен. Серёжа совсем не был похож на Киану Ривза. Скорее даже наоборот, был полный его противоположностью. Видимо, именно поэтому ему и дали такое комически контрастирующее с его сущностью прозвище. Так оно за ним и закрепилось. Пассажир Сергея сразу не глянулся. Сел рядом. Зачем? Есть же место в салоне. Это если бы места не было, тогда да. И сразу в свой айфон. Смотрите, у меня айфон с большим экраном. Жизнь несправедливая. Одним всё, другим ничего. Сам Сергей жил скромно. Отрабатывал долги. История его была порядком заурядной. Он занял у родственников денег на покупку машины. Потом кредит взял, чтобы долг вернуть. Потом финансовый кризис. Люди меньше стали ездить. Конкурентов стало больше. Хотел рефинансировать кредит через кредитного брокера. Под это набрал микрокредитов. Потом заболел желтухой. Пока лечился, пень начала капать. Потом его просроченные задолженности выкупили коллекторы, и сумма вообще стала неподъемной. Судами стращали. А тут ДТП, без возможности восстановления, с причинением вреда здоровью. Водительских прав лишили. В общем, пришла беда «отворяй ворота». Вот бугиман и отправился в Белокаменную счастье искать. Здесь правильные люди помогли купить липовые права и устроиться в левый таксопарк по поддельному паспорту. Жизнь не сахар, конечно. Бугимэн давно подумывал, как бы всё это разом разрешить. Да ничего дельного на ум не приходило. А тут такой клиент, и всё так удачно. «Ночь? Аэропорт? Оно ведь как? Если удача идёт, её надо брать. А то оглянуться не успеешь, и всё. Нету больше удачи. Жди потом, когда она вернётся». Клиент солидный, стопудово. Из элитного ЖК. «Обручки нет. Значит, сам живёт». Деньги определённо у такого водятся. Баба, она как, всё до последнего из мужика вытянет, а на этом одних шмоток тысяч на четыреста, а то и более. Одно пальто косарей на двести с лишним потянет. Грекларен какой? Или Балансиага из ЦУМа? Дело верняк. Он как бабло с кармана топыривает, Едет, небось, на море ловить лето. Знаем таких. Лежал у Сергея под сидением китайский электрошокер. Телескопическая дубинка с фонариком. Давно богемен хотел его опробовать, да не было. Собак жалко. А тут такой случай удачный представился. Убивать клиента Сергей, конечно, не планировал. Так, припугнуть хорошенько, вырубить может минут на пять от силы. Этот старый дрыщ сразу обосрётся от страха и сам всё отдаст. А потом пусть ищут бугимэна. Рванёт домой или ещё куда. Китайский производитель электрошокеров на своём сайте заверял, что их изделие предназначено исключительно для нелетального воздействия на человека. Жёлтое такси перестроилось в крайнюю правую, свернуло на заправку и, проехав колонки, затормозило за зданием АЗС. Бугимен знал точно, этот угол не охватывают камеры наблюдения. Девчонки-операторы рассказывали. «Что-то случилось?» — поинтересовался Осип Фёдорович. «Кажется, колесо приспустило. Надо глянуть». Водитель заглушил двигатель и даже приоткрыл дверь. «Без обид!» — извинился Бугимен и неожиданно ткнул ничего не ожидающего клиента электрошокером в шею. Осип Фёдорович вскрикнул и попытался закрыться рукой. Пришлось для эффективности разрядить ШУ раз нацать 10 по сто тысяч вольт, секунд по 5-7, и на всякий случай контрольно для острастки трижды двинуть по лысой башке увесистой дубинкой шокера. Последнее было лишним. Пассажир почти сразу потерял сознание и сполз с сиденья. Причувствие бугмена не обманули. Во внутренних карманах пиджака плешивого оказались две увесистые пачки долларов и ещё две нашлись в сумке. А вот с чемоданами портмоне облом вышел. Голяк. Ни карточек, ни ноутбука. Бугимэн ругнулся и полез за айфон клиента. Сука! Клиент обоссался и походу «Откинулся. Может, больной был с кардиостимулятором или сердечная недостаточность какая?» «Спокуха. Сейчас всё порешаем». Лихорадочно дрожащими руками бугимен вытащил симки из своего телефона и айфон-пассажира, завёл машину и выехал на Ленинградское шоссе в сторону Питера. Проехав поворот на Шереметьева и промчав с трупом ещё несколько десятков километров, машина, погасив фары, свернула на просёлочную дорогу. Дорогу эту Сергей хорошо знал. Ездил здесь когда-то, возил пейнтболистов. За мостом будет съезд в лес, а там и до заброшенного санаторного долгостроя рукой подать. Наверное, именно Так представляли себе исчезновение Осипа Фёдоровича некоторые его московские знакомые. На самом деле всё было, конечно, совсем иначе. Поездка в аэропорт прошла на удивление скучно и без каких-либо приключений. Уже через 25 минут такси подъехало к терминалу «Ф», а ещё через 10 Осип Фёдорович изучал табло вылета в зале ожидания.